Глава 17. Покуда сэр Уолтер и Элизабет со всевозможным усердием делали карьеру на Лаура-плейс, Н возобновила знакомство совсем иного рода. Навестив старую свою учительницу, от неё она узнала, что в батье сейчас живёт одна кашница Н, которая имеет двойное право на её участие, по прежней своей доброте и нынешним своим бедам. Мисс Хэмилтон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 утешала как умело, и Н не могла ей этого забыть. Скоро мисс Хамилтон покинула школу, вышла замуж, говорили, вышла за богатого, и дальше Н потеряла её из виду. Покуда из рассказа учительницы нынешняя её судьба не открылась гораздо подробнее и в совсем ином свете. Она была вдова, и вдова бедная. Муж был расточителен, и скончавшись 2 года тому назад, оставил дела свои совершенно расстроенными. Миссис Смит пришлось столкнуться с трудностями всякого рода, и в довершение несчастья её поразил злой ревматизм. У неё отняли ноги, и теперь она была калека. Потому-то она и приехала в Бат, сняла жильё подле горячих источников, жила как нельзя более скромно, обходилась без прислуги и, разумеется, почти без всякого общества. Общая знакомая уверяла, что миссис Смит будет счастлива видеть мисс Эллиот, и Эн без промедления к ней отправилась. Дома она не упомянула о своих намерениях. Там бы её не поняли. Она поделилась только с леди Расл, и та сердечно посочувствовала ей и с готовностью доставила к жилью миссис Смит на Westgate Buildings. Визит был нанесён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 Помогала та гибкость, та готовность утешиться, та способность забывать о печальном ради веселого и находить занятие, отвлекаясь от себя, которое было в самой ее природе. Бесценный дар небес. И в друге своем Энн видела пример тому, как всякая скудость восполняется милосердным попечением. «Было время, — рассказывала миссис Смит, — когда она едва не отчаялась.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 Какое утешение знать, что ты в надёжных руках. Она многого повидала с на свете и не ждала, чтобы её всюду принимали с распростёртыми объятиями. Но болезнь её показала, что хозяйка дорожит своей репутацией и не обидит её. А уж как посчастливилось ей с сиделкой. Эта сестра хозяйки, сиделка по ремеслу, и она жила у сестры, когда была свободна, и как она ей помогла.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 героизма, стойкости и терпения проходит перед их глазами. Они свидетели барений и жертв, какие более всего нас облагораживают. Комнату больного может заменить собою целые томы. Да, согласилась миссис Смит, впрочем, не очень уверена. Вы, пожалуй, правы, хотя уроки эти, боюсь, не столь возвышены, как вы себе представляете. Случается, что природа человеческая делается прекрасной от страданий.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 заставив жену свою вращаться среди людей, которые и побудили её думать о человечестве хуже, надеял Сэн, чем оно того заслуживало. Миссис Смит, однако, недолго предавала суннению. Почти тот час она его отогнала и прибавила уже совсем другим тоном. Боюсь, что в ближайшее время миссис Рокмалл усмеет мне сообщить забавного. Она сейчас ухаживает за миссис Олис на Мальборо Билдингс. Надо думать хорошенькой. пустой избалованной светской дамой и сможет по рассказать верно только о нарядах да о кружевах однако из миссис Уолис я тоже надеюсь извлечь прок денег у неё куры не клюют и я рассчитываю сбыть ей кое-какие дорогие вещицы Эн несколько раз успела навестить приятельницу пока само её существование её сделалось известно на Кэмден-плейс Наконец явилась однако необходимость заговорить о ней. Сэр Уолтер, Элизабет и миссис Клей воротились однажды утром с Лауре Плейс с неожиданным приглашением от леди Дел Римпл на тот же вечер, тогда как Энн уже обещала провести вечер на Уэстгейт Билдингс. Ей ничуть не жаль было отклонять приглашение. Их звали потому только, она не сомневалась, что леди Дел Римпл,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 Вдова сэра Генри Рассела, конечно, не имеет славного герба, но экипаж у неё прекрасный, и многим без сомнения известно, что нередко в нём разъезжает мисс Элиот, вдова миссис Смит, на Уэстгейт Билдингс. Бедная вдова без всяких средств и на четвёртом десятке. Какую-то миссис Смит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 И Энн многое бы могла сказать и кое-что очень хотела сказать в защиту притязаний своего друга, не столю уж отличных от их собственных или же дочернее почтение её остановило. Она ничего не ответила. Она предоставила Сэру Уолтеру самому вспомнить, что миссис Смит не единственная в Бати вдова без средств, на четвёртом десятке и не осиянная блеском славного имени. Энн пошла туда, где её ждали.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 с тем, чтобы явиться к её сиятельству. К счастью, Энн могла узнать о том, что происходило у леди Делримпл, и от самой леди Рассел. Всего интереснее ей было то, что леди Рассел и мистер Эллиот, оказывается, много о ней говорили. Её ждали, об её отсутствии жалели, но ее и её одобряли, узнав о причине отсутствия. Доброта и внимательность, побудившие её навещать старую подругу, больную и бедную Кажется, привели в восхищение мистера Элиота. Она казалась ему удивительной юной особой, характер поведения и ум её казались ему образцом всех женских достоинств. Даже и самой леди Рассел он умел угодить столь высокой аттестацией её милого друга Н. И Н не довелось бы узнать так много от своего друга леди Рассел, не довелось бы узнать, как высоко какой-то умный человек её ценит, если бы леди Рассел Не хотелось при этом с ней поделиться кое-какими отрадными соображениями. Леди Расл наконец-то составила решительное суждение о мистере Элиоте. Она также твёрдо была убеждена, что он намерен со временем просить руки Энн, как и в том, что он её достоин.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 Она лишь улыбалась, краснела и покачивала головой. "Я никого не сватыю, ты знаешь", сказала Лиди Расл, ибо слишком убедилась в том, как неверны все наши расчёты и чаянья. "Я только полагаю, что если бы мистер Элиот стал за тобой ухаживать и победил твоё сердце, я полагаю, вы могли бы быть счастливы. Всякий бы почёл этот брак равным, но я полагаю, он был бы и счастливым". Мистер Элиот человек редких качеств. Я очень высоко его ставлю, сказала Энн. Но мы не подходим друг другу. Леди Рассел пропустила слова её мимо ушей и в ответ только заметила: "Признаюсь, думать о тебе как о будущей хозяйке Килинг-холла, о будущей миссис Элиот, думать, что ты займёшь когда-нибудь место твоей матери и наследуешь все права её, как наследовала ты её добродетели,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 Суждения его были благородны и верны, всё это бесспорно. Ему без сомнения были известны нравственные правила, и она не замечала, чтобы хоть одним из них он пренебрёг. И однако она не поручилась бы, что всегда и во всём он повёл бы себя так, как должно. Она не доверяла, если не настоящему его, то прошедшему. Имена прежних знакомцев, мелькавшие в речах его, намёки на прежние увлечения и занятия,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 либо больше, чем юный друг её, ибо она не видела ничего возбуждавшего недоверия. Она едва образить не могла в мужчине больших совершенств, чем в мистере Элиоте. И ни о чём никогда она так сладко не мечтала, как о том, чтобы нынешней осенью он венчался с её возлюбленной Энн в Кендинчской церкви.